Страшная драма в Лигове. Это двойное убийство было совершено в ночь с 15 на 16 июня 1886 года. В Лиговском лесу утром 16 числа был найден голый труп задушенного человека, а через какой-нибудь час в лесу запановым нашли ещё труп, также задушенного человека и также совершенно раздетого. Первый принадлежал Горнастаеву, а второй молодому человеку, студенту духовной академии, сыну псаломщика Василия Ивановича Соколова. Розыск был произведён по свежему следу, и убийцы вскоре были арестованы. Один из них Двадцатилетний парень служил стрелочником на Балтийской железной дороге подле Красного села. Звали его официально Михайловичем Потатуевым. И в страшной лиговской драме он был только свидетелем и частью помощником. Главным действующим лицом был его двоюродный брат, динабургский мещанин Иван Ефимович Сумароков. Оба они в преступлении сознались, и главный убийца Сумароков поведал следующий страшный рассказ. Приехал я к фиактисту, к брату, то есть, начал свою повесть Сумароков, и пошли мы с ним в Красное село в трактир. Он свободным был. Сидим, пиво пьём, а тут глядь, земляк подошёл, Горностаев. Селся с нами. Человек он был богатый со средствами, торговлей занимался. Я почитал, что при нём рублёв 100 будет, а потом всего 7 руб. и 40 коп. оказалось. Сидим пьём, скоро 10 часов пробило. Я и говорю: "Едем в Питер". Ну, взяли из буфета пару пил и поехали. Приехали в Лигово, а тут пересадка. Поезд дождать надо. Я и говорю: "Пойдём, ребята, пиво в лесу выпьем. Погода такая чудесная, тёпленькая. Ну и светлую, ясную. Ну и пошли. На пушки сели и пиво выпили. А потом я ей говорю: "Пойдём, прогуляемся в лесу". Я впереди шёл, Горнастаев за мной, а заде фиактивист. Тропка была узенькая в лесутиме, но тут мне и пришло на мысль убить Горнастаева. Я остановился, и ногу вперёд выставил. Горнастаев через неё до да на землю, а я в миг на него насел. Что ты стал кричать, земляк? А я его носом в землю, а потом снял со штанов ремешок да ему на шею и стал тянуть. Всё это в минуту произошло. Ну, похрипел он, рукой махнул и кончился. Задохся, то есть. Тут я встал, начал деньги искать. Всего 7 рублёв с копейками нашёл. После этого раздели мы его Пальто я велел феоктисту на себя надеть, пиджак под свой надел. Остальную мелочь в рубашку убитого узелком завязал. Сделали мы все это и пошли прочь. Ехать нам было уже нельзя, одиннадцать часов ночи было. Ну, мы с феоктистом и пошли в село Паново. К счастью, и кабак был еще отперт. Там уж не парни гуляли, мы тоже выпили, закусили и пошли назад». Только отошли, а у кабака шум. Прошли ещё, к лес ушли. Слышен бежит кто-то за нами и нам кричит. Мы остановились, тут к нам молодой господин подбежал. Где, спрашивает, тутурий одних живёт. Меня, говорит, у кабака мужики обидели. Я жаловаться хочу. Где урядник? А меня злость всё сосала, что я у Горнастаева денег не нашёл. Увидел его и сейчас в голове мысль явилась: «Мы, — говорю, — знаем, где урядник. Мы вам покажем. Пожалуйста, с нами». Он и пошел. Шел сзади и все жалуется, как его у кабака обидели. Фехтист шепчет мне, «Куда ведешь его?» Я ему тоже шепотом ответил, что к уряднику. Он так и побледнел. Только подошли мы к самому лесу, господин вдруг и примолк. Я обернулся к нему. «Пожалуйста, — говорю, — к уряднику». А он как вдруг откашнётся, да вскрикнет и побежал. Только со страху не на дорогу, а по самой опушке метнулся. Я его нагнал и в спину господину упал. Упал. Начал снова сумароков. Я, как и в тот раз, ему на спину и ремень на шею. Минут 5 лежал на нём, а он надо думать, чувств вырешился. Лежит и хоть бы что. Только впоследок весь задрожал и ногами вскинул. Сняли мы с господина всю одежду, сорочкой ему лицо прикрыли и пошли. Спервали сколом, потом на шоссе, потом опять в лес. Там легли спать и до 6 часов спали. Встали и пошли в Петроград. А тут лумовой повозним едет, за сороковку он и довёз нас. Вот так просто. И до ужаса хладнокровно было совершено в лесу, близ станции Лигово, двойное убийство.